Глава 18. Среди равных. Мы с Мэйси просыпаемся за 10 минут до того, как звенит звонок на урок. Мэйси — это нипочём, она просто наводит красоту с помощью чар. И все, она уже готова, а вот мне пипец. Обычно мне нравится быть горгульей. Но надо признать, что иногда мне здорово мешает тот факт, что на меня не действуют никакие магические чары. Ведь это значит, что я вынуждена умываться ледяной водой, поскольку у меня нет времени ждать, пока она нагреется до приемлемой температуры. «Хватит, Грейс, пошли!» — кричит Мэйси, стоя у двери. «И мне хочется послать ее к черту. Но не ее вина, что она не может придать мне пристойный вид с помощью своих чар. Она пыталась, и не раз. Не виновата она и в том, что выглядит на все сто — в то время как я смотрюсь как жертва какого-нибудь чудовища из ужастика про монстров. «Иду, иду», — говорю я, закинув на плечо рюкзак и быстро схватив из ящика письменного стола лиловую резинку для волос. Выходя в коридор, я стягиваю волосы в конский хвост и радуюсь тому, что мы вышли прежде, чем я успела посмотреть на себя в зеркало. Тем более, что я уверена, я нацепила ту самую тенниску, которую бросила на дно моего стенного гардероба на прошлой неделе, когда убедилась, что мне не удалось отстирать с нее пятно. Фантастика. Потому что только одна вещь может быть хуже, чем войти в комнату, полную монстров, выглядя так, будто ты только что встала с кровати. Это войти в комнату, полную монстров, выглядя так, будто ты вообще не ложилась спать. Они чувствуют твою слабость. Мы с Мэйси вместе сбегаем по лестнице, затем, добравшись до первого этажа, расходимся. У нее сейчас урок актерского мастерства в одном из флигелей. А мне предстоит урок этики силы. Это шестинедельный семинар, обязательный для выпускников. Думаю, потому что, по мнению дяди Фина, нельзя выпускать в мир кучу сверхъестественных существ, обладающих немалой магической силой, не дав им представления о том, что такое «хорошо», И что такое плохо? Это интересный предмет, и единственный, в котором я делаю успехи, поскольку не пропускала уроков. Но я все равно иду на него со страхом. Этот курс ведет блестящая преподавательница, но она та ещё стерва. К тому же ее кабинет — это самое жуткое из всех помещений Кэтмера. А это о чем то говорит. Если учесть, что подземелье под нашим замком — полны человеческих костей. Я уже тысячу раз спрашивала, для каких целей это помещение использовалось прежде, но мне так никто и не ответил. Думаю, это потому, что они щадят мои чувства. Но неизвестность только распаляет мое воображение. И отнюдь не в хорошем смысле этого слова. Откуда на камнях могли взяться эти пятна сажи и следы когтей? Тем более на нескольких уровнях здесь есть остатки того, что смахивает на вделанные в стены железные кандалы. Быстро взглянув на свой телефон, я вижу, что до звонка осталось всего одна минута. Под звонком я подразумеваю мелодию припева новой любимой песни дяди Фина «Bury a friend, Билли Айлиш». Примечание. С английского «Похоронить друга». Конец примечания. Потому что она здорово создает атмосферу. Мэсси этот мотив выводит из себя. Что до меня, то после 12 лет обычных скучных школьных звонков это кажется мне приятным разнообразием. Класс, где проводится занятие по этике силы, отделен от остальной части замка длинным извилистым коридором, и я пускаюсь бежать по нему, отчасти потому, что опаздываю. а отчасти потому, что мне ужасно не хочется болтаться здесь одной. В нем нет ничего такого, что наводило бы страх. Но, проходя по нему, я всякий раз чувствую, как мороз бежит по коже. И не потому, что я на холодной Аляске, а потому что в этой части школы что-то не так. Очень-очень не так. Разумеется, ведь этот коридор ведет туда, где несколько веков назад, я в этом уверена, находилась камера пыток. Так что это жуткое чувство не должно меня удивлять. В конце концов, коридор заканчивается, хотя я знаю, что я уже опоздала. Я останавливаюсь всего лишь на секунду, чтобы привести мысли в порядок и пригладить волосы. Ведь этот класс наводит такую жуть не только из-за своей истории. То, что находится внутри него, тоже напрягает меня. Именно поэтому... Несмотря на то, что уже звучит мелодия звонка на урок, я мешкаю и делаю несколько глубоких вдохов, прежде чем, наконец, прошмыгнуть в большой круглый кабинет. Опустив голову, я направляюсь к одному из свободных столов в заднем ряду. Но не успеваю я сделать и двух шагов, как слышу громовой голос учителя. «Добро пожаловать, мисс Фостер! Так приятно, что вы явились на наш урок!» «Простите за опоздание, мисс Вирага. Мне очень жаль». Я хочу сказать ей, что это не повторится, но я учусь в Кэтмере достаточно долго, чтобы понимать, что лучше не давать таких обещаний. Особенно самой стервозной из всех здешних учителей. «Мне тоже». Она произносит эти слова отрывисто, злобно, будто каждая из них — ее враг. «Подойдите ко мне после урока», чтобы получить задание для наверстывания того, что вы пропустили?» «Того, что я пропустила?» Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что я могла пропустить за десять секунд. Но, похоже, никто еще не начал даже делать заметки. Мисс Верага замечает, что я осматриваю класс. Глаза ее зло сужаются, и она шагает вперёд, сердито стуча каблуками. «У вас какая-то проблема, мисс Фостер?» «Вовсе нет. Тогда, быть может, вы хотите нам объяснить, каким образом первый принцип Ролза можно применить к... Простите, что перебиваю, мэм», — говорит Хадсон умиротворяющим и, кажется, прямо-таки ангельским тоном. «Но не могли бы вы повторить, как бы Кант отнёсся к магическим пыткам? Я не совсем понимаю его категорический императив». Она испускает тяжелый вздох. «Категорический императив не настолько труден для понимания, мистер Вега. Во всяком случае, если вы слушали меня внимательно. Я знаю, простите. Но, по правде говоря, я нахожу трудной всю философию Канта. В его тоне нет ни капли сарказма. Он сладок, как никогда. Что ж, тогда вам, вероятно, также следует подойти ко мне после урока». «Вы, мисс Фостер, можете провести предстоящие выходные, работая вместе над заданием, которое дает дополнительные баллы». «Я...» Слышится громкий треск, и половинка переломившейся ручки Джексона, пролетев полкласса, ударяется о кафедру мисс Вирага и катится к ее ногам. Она устремляет на Джексона и Флинта презрительный взгляд. И Флинт, да благословит его бог, раздражается смехом. Хохочет, как гиена. Потому-то я и ненавижу эти чёртовы уроки, несмотря на то, что сам предмет мне интересен. И дело не только в том, что у нас кошмарный препод, но и в том, что каким-то образом я стала частью самого невезучего четырёхугольника в истории. И это ещё до того, как мисс Вирага объявляет, что весь этот урок — Мы будем работать над разными этическими проблемами в группах. А затем ехидно улыбается и говорит. И вот еще что. Мисс Фостер, мистер Вега, второй мистер Вега и мистер Монтгомери. Вы четверо будете сегодня отвечать первыми.